Любка, я тебе говорю, живи одна, может, потом какой путный подвернётся. А этот друг воровать начнет тогда что? Что? Я говорю, воровать, тонкий тогда что? Ну что тогда? Посадят. доедешь, да пиши, поторопи, бомбилу, пусть поспешит. Твои глаза, как в рекламе, виши, смотрю в них и камень с души. Если спросят, не знаешь меня, скажи, как отпустят от пули в двери сквозь этажи. Слови такси, пусть поспешит, доедешь пиши. Доводилось изучать пол детально, горизонтально, Нам видно, что ты не додали. Еще с родительских спален, Знаю, способность далеко не все. Уверен в том, что я плохой танцор. Если бы по венам попадал шприцом То плюнув на землю, ты бы мне попал в лицо. А братик-напу в лопатку дулака, И вот уже наполовину пустака пуст Из кармана моего пиджака. Номер восветится ножика, а ты куртку накинь, да поспеши. На каком диване нам стареть еще решим? Доедешь, да пиши не для на души Нам пора, давай без возни Куртку накинь, сумку возьми Кайкос в раковину, бабоса наполовину Мы не признаем вину даже наполовину Счастливая жизнь, счастливая Группа захвата в гости рвется нетерпеливо Орут, что будут ломать входную Я улыбнулся, обнял родную Успокоил, сказал, что все в норме Пошутил про стриптизеров в мусорской форме Что сейчас начнут раздеваться, как откроешь двери И ты готова была в это поверить Меня на пол в лопатку дуло ока Ты плачешь, а я даже не могу подать платка Тушь потекла, говорят водостойкая, врут Отнеси завтра в ритуаль, пусть вернут Доедешь, пиши Поторопи бомбилу, пусть поспешит Твои глаза, к в рекламе, виши Смотрю в них и камень с души Если спросят, не знаешь меня, скажи Кикат, отпустят пули в двери сквозь этажи Слови такси, пусть поспешит Доедешь, пиши Доедешь, пиши Поторопи бомбилу, пусть поспешит Твои глаза, как в рекламе, виши Смотрю в них и камень с души Доедешь, пиши Доедешь, пиши Куда, кому не в тюрьму И нас уже нет с нами И ты одна идешь под фонарями Но знай